Британский маршал Королевских ВВС, барон Теддер Артур Уильям. Годы жизни. 11 июля 1890 3 июня 1967 года. В 1912 году Теддер окончил Кембриджский университет и два года спустя принял участие в Первой мировой войне. В составе английских экспедиционных сил на территории Франции. С 1916 года Теддер служил в английских ВВС. В 1918-19 годах в британских войсках в Египте. После окончания в 1924 году штабного колледжа Теддер находится на различных должностях в Министерстве авиации. Окончив в 1928 году Имперский колледж обороны, Теддер в 1936 году назначается начальником управления летной подготовки, а затем командует британскими ВВС на Дальнем Востоке. С 1938 года он начальник научно-исследовательского управления Министерства снабжения. С началом Второй мировой войны Теддер начальник управления в Министерстве снабжения. В 1940-1943 годах заместитель командующего, а затем командующий британскими ВВС на Ближнем Востоке и Средиземноморье, затем командующий союзными ВВС на Средиземноморском театре военных действий. Участвовал в разработке и проведении операций по разгрому итал-немецких войск в Египте и Ливии. Теддер разработал тактику группового бомбометания по площади, которая позволила союзным войскам одержать победу над африканским корпусом Роммеля под Эль-Аламейном. С 1944 года Теддер заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами. Участвовал в планировании проведении десантной операции в Нормандии и других операций союзных войск. Эйзенхауэр назвал Теддера одним из немногих военных лидеров нашего времени. После войны Теддер – начальник штаба ВВС Великобритании, а в 1950-51 годах – член военного комитета НАТО и член британской военной миссии в Вашингтоне.